Эпилог Прошла уже целая декада, как я работала и хандрила. Ничего с собой поделать не могла. Риска, дурында такая. Хватит мне слезами заливать рубашку. Зашивай давай уже, мне что, голым перед посетителями ходить? Занудел передо мной вредный фей. Рон в это время аппетитно ел булку за столом и читал новости. Оказалось, что он превосходный ученик. Он как быстро осваивает грамоту. «Не прибедняйся! У тебя одёжки поболее моего будет. Шкаф ломится от твоих платьев!» Фыркнула, возвращаясь в реальность, и глядя на фея, который нетерпеливо постукивал ногой по полу. «И ничего я тебе тут не заливаю! Чай не барышня кисейная, чтобы слёзы лить! Где это ты видел, чтобы я плакала, а?» «Вчера ночью!» — ухмыльнулся этот гад. «И не платье а рубашки! Между прочим, такие все аристократы носят!» «Вчера ночью!» — передразнила. «А доказательства имеются? Все аристократы носят! Как же? Да они!» Погрозила кулаком в воздухе, желая открутить одну конкретную голову голубой крови, которую ой как давно уже не наблюдала, даже когда выходила в город прогуляться или на базар за продуктами. Будто сквозь землю провалился. «Доказательства, шмаказательства!» — хмыкнул Дэн и как сплюнул на чистый пол. «Все вы бабы!» Дуры! Я аж дар речи от возмущения потеряла. Ты чего тут мне имущество портишь? Быстро давай за тряпкой и ведром. Шовинист короткометровый. На фоне негодования даже о своей печали забыла. Только Дэн было хотел парировать и поставить женщину, то бишь меня, на место, как вдруг прозвучал звонок в дверь, громогласный такой, избивающий с толку. Кво это в наш законный выходной принесло? Спросила вслух подозрительно и оглянулась на парней но те лишь покачали отрицательно головами, говоря этим, что сами не в курсе и ни при чем здесь. «Иди давай, открывай. Выплесни злость лучше на каком-нибудь незнакомце. Во, беда лага! закатил глаза к потолку Дэн и быстро ретировался, маша крылышками. «Я за ведром. А то, ишь, испортили мне тут чистый пол. Не пройти, не вдохнуть воздуха нормально!» Мы с Роном переглянулись и оба прыснули, уже привыкшая к ворчливости фея и его занудства. Я вздохнула и поплелась к входной двери, гадая, кого же это принесла нелёгкая. «Добрый день, зуботология сегодня закрыта, вам нужно записаться в прием. запнулась, когда увидела гостя на пороге здания. «Ны ну день...» Закончила предложение на автомате и, и после заминки. «Риса...» Улыбнулся во все свои сияющие 32 стейнар. «Ну да, чего бы им не сверкать? Моих же рук дело его лечение. «Думаю, мне запись не понадобится. Если что, ты же примешь меня без очереди, правда?» Спросил и еще подергал так многозначительно бровями, что я покраснела против воли. Но затем вспомнила, что вообще-то вижу его первый раз за декаду. И нахмурилась, даже руки на груди демонстративно сложила. «Зубы у вас, как я могу видеть, в полном порядке!» Прищурилась, посматривая на него с тщательно сдерживаемым гневом. «Еще не хватало, чтобы он подумал, что я скучала. И что же вас привело к нам в такой ранний час?» «Меня?» Вздернул бровь, а я обратила внимание, что он пришел с двумя огромными чемоданами. «Посторонитесь, Риса, не стоять же нам у порога! Что люди подумают!» Хотела съязвить, что его как раз не очень-то и волнует, что они подумают, но просияло, что он сам мне помог подобрать нужные слова. Вот именно. Чего это вы заявились к одинокой незамужней девушке в ее личное время? Не боитесь, что жениться вас заставят, А? Последнее произнесла скорее по привычке. Вот только прикусила губу, когда увидела, как блеснули его глаза. Что-то мне не понравилось происходящее. Но подвоха я пока никак не могла найти. Что это такое? Закрыла дверь на ключ и кивнула на его чемоданы, которые он споро поставил на пол. «Хотите у нас вещи оставить на хранение? Смотрите, у нас не богодельня и не камера хранения. Так что собирайте свои монатки и уносите это. Дэн будет недоволен». «Чем я буду недоволен?» Не вовремя появился фей, вылетая из кухни и направляясь к нам. Рон тоже поспешил к нам, словно предчувствуя, что намечается что-то интересное. «Ты против, чтобы я жил в зуботологии?» Вдруг насмешливо спросил Стейнар у Дэна. Но лица его я видеть не могла. Вот только фей немного побледнел, кивнул, а затем покачал головой, отчего я испугалась, что голова его оторвется от шеи. «Не против?» — подкрепил действие словами фей, а Рон ему неожиданно поддакнул. «Не поняла!» — нахмурилась. «В смысле вы собрались тут жить?» «Вы не услышали мои слова?» «У нас не богодельня и не гостиница тут!» «И отлично!» Повернулся лицом ко мне Стейнар и снова улыбнулся, сбивая меня с толку. «Значит, займу спальню наверху?» В этот момент все отмерли, Дэн потерял свою бледность и снова обрел безграничную уверенность в себе. «Че это вы, лорд? Решили поселиться у нас, чтобы лечить зубы двадцать 24 на семь. «Не многовато ли на один ваш рот? Сложил руки на груди Дэн, а вот у меня сердце перестало стучать. Настолько рада была видеть мужчину. Пусть и бесилась, и грубила, но в душе мне было легко и хорошо. Пришел таки, живой и здоровый. Муж должен жить с женой, а наша Риса не захочет жить далеко от зуботологии, так что переезжаю я. «Сначала я находилась в эйфории и не сразу поняла смысла его слов. А потом, как поняла...» «Что?» — открыла рот, да так его и не закрыла от потрясения. «Какой еще муж?» — в шоке спросили попугайчиками Дэн с Роном. «Какой, какой?» — хмыкнул Стейнар. «Самый, что ни на есть, законный. Держите бумагу. Между прочим, приказ самого императора...» Как единственный опекун сироты, Его Величество приняло решение выдать приемную дочь замуж. Протянул документ, и пока я вчитывалась в строчке, мужчина подхватил свои чемоданы и нагло сразу же направился в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Оторвав обескураженный взгляд от императорского указа, сделала несколько шагов следом за инспектором и успела заметить, как он потянулся к двери моей спальни. «Э, нет!» Возгласом успела остановить его. «Занимайте свободную комнату!» Ну вот и нашлось применение пустующей спальни, а я хотела там склад устроить. «Муж и жена разве не должны делить одно ложе?» Оглянувшись, возмутился Стейнар. «Мы не муж и жена, императорский указ еще ни о чем не говорит!» Выпалила, а внутри царил сумбур. «Дорогая супруга, а вы внимательно все прочитали?» Там же четко написано «Обсуждению не подлежит». Недомуша довольно улыбнулся и медленно потянулся к дверной ручке. «Еще одно движение, и я тебе женилку оторву!» Взвизгнула, вопреки своему истинному желанию. Вместо того, чтобы покорно принять указ названного отца и признаться самой себе в том, что награда за спасение государства вполне меня устраивает, я продолжала строить из себя стервозную недотрогу. Моя угроза возымела действие, заставив инспектора остановиться, а затем сменить направление в сторону свободной спальни. «До свадебной церемонии посплю отдельно». Бросил он через спину, будто изначально так и собирался сделать. «Ох и нравы у современных девушек! Все им не втерпешь! Разве можно вести себя так распущенно? Я, между прочим, приличный оборотень». И не надо меня уговаривать поселиться с вами в одной комнате. Все только после свадьбы». Чувствуя, как начинаю закипать, поняла, что моя замужняя жизнь будет очень веселой. «Не повезло же ему, бедолаги», — прошептал Дэн, прочитав выражение на моем лице. А Рон кивнул, соглашаясь с ним. «Интересно, его заставили жениться на мне или он сам вызвался?» Задумчиво протянула я, второй раз перечитывая указ. «Конечно, заставили! Кто же в здравом уме захочет на тебе жениться?» Ответил фей, и, переглянувшись с Роном, они рассмеялись. А вот я осталась стоять обескураженная и ничего не понимающая. «Нет, ну каков наглец!» Приперся со своим указом и просто вывалил на меня тот факт, что я отныне замужняя дама. Нет, чтоб цветы там подарить или серенаду под окном спеть. «Цветы? Пожалуйста!» «Какие хочешь, сегодня же подарю!» Вдруг раздался голос Стейнара прямо напротив меня. Не заметила, как он вышел из гостевой спальни. «А вот Серенады нет. Мне с детства медведь на ухо наступил». Непроизвольно у меня вырвался смешок. «Я люблю Лилии». Кивнув с важным видом, развернулась и стала спускаться по лестнице, чувствуя на своей пятой точке его мужской прожигающий взгляд. «Ты куда это?» «Мы же только поели!» — спросил у меня Дэн, который тусовался на первом этаже. «Как куда? Кушать, готовить?» — кивнула, а сама еле сдерживала улыбку. «Ты же не готовишь!» — воскликнул он и в шоке прикрыл ладонью рот. «Подожди-ка! Ты это для стейнара, что ли? Для муженька своего?» «Что?» — спросила невинным голоском, а вот сама глянула на фея испепеляюще. «Ты что-то путаешь, я всегда готовлю. Иди, Дэн, подлечись, что-то тебе голову, видимо, вчера напекло». Вот только Дэн, намеков и предостерегающих взоров, не понимал. Это с самого начала так повелось. «И ничего я не путаю, тебя к готовке вообще подпускать нельзя. Ты помнишь, как позавчера обычную кашу пересолила, а на прошлых выходных мясо из-за тебя сгорело?» Стал он вдруг вслух еще так громко перечислять мои кулинарные подвиги. Я шикнула на него, надеясь, что никто этого позора не услышал. «Ты что-то путаешь!» — прошипела на этого негодника, который позорил меня сейчас на весь белый свет. «Ничего не путаю, Риса!» — гордо выпятил фей грудь, а затем его лицо озарила догадка. «Стоп, Риса! Ты что это, влюбилась, что ли?» «Для муженька будешь готовить? А может, не надо? Отравишь его еще ненароком, нового мы не найдем». Че это не найдем?» Тут же набычилась и уперла руки в бока. «А где найдется еще такой дурачок, который на тебе женится?» Хмыкнул нагло Дэн и обвел меня претенциозным взглядом. «Этот-то герой, ему медаль надо дать». Только я хотела возмущенно прикрикнуть на наглеца, как мы вдруг оба были перебиты. «Нового мужа не надо, а то я ему всю женихалку и оторву». Глубокий баритон Стейнара застал нас врасплох, заставляя покраснеть. «Неужели он все слышал?» «А готовить я лучше сам буду, Риса». «Чего это?» Тут же набычилась, повернулась к мужчине, на котором уже красовалась домашняя одежда. Футболка так плотно облепила бицепсы-трицепсы, что я, жадно сглотнув слюну, никак не могла оторваться от этого великолепия. Жена должна мужу готовить. Последняя, честно говоря, сказала чисто на автомате, не вкладывая в слова такой уж смысл. Но это и послужило главной моей ошибкой. «А, то есть вы признаете наш брак?» Вопросом загнал меня в угол, отчего я, дар речи, потеряла. «А, Риса?» Дэн как-то неожиданно испарился, оставляя нас наедине. А вот Стейнар скользнул плавно ко мне ближе, прижимая к стенке, наклонился и посмотрел мне пронзительно в глаза. Я чувствовала жар его тела, горячее дыхание, твердость мышц под руками, когда уперлась ладонями в грудь. Мысли плавились, и внятно я ничего не могла ответить ему. «Надо окна открыть, душновато что-то», — пробормотала и отвела взгляд. Думаешь? вздернул бровь наглый оборотень. Может, я не чувствую, потому что сам весь горю. Вы горите? спросила, как сомнамбула, а сама ощущала, как пышет жаром лицо, особенно щеки. Еще как горю. Тогда точно нужно окно открыть. Говорю же, душно! Кивнула для наглядности и попыталась выскользнуть из жесткой хватки его рук. Но ничего, конечно же, не получилось. Не думаю, что дело в окнах. Покачал головой и улыбнулся нежной улыбкой мой муж. В чем же? Задала вопрос по наивности, еще не зная, что мое обольщение этим опытным мужчиной только началось. Горет желание обладать вами, дышать вами. Выдохнул мне в ухо, а затем прикусил мочку. Ага! Замялась, а после вдруг выпалила. «Мясо подгорает!» И с этими словами мне удалось вырваться и скрыться в направлении кухни. А вслед мне доносился его гортанный смех. Я стиснула кулаки и направилась готовить это самое мясо. Жена я или не жена, в конце концов. Два года спустя. Мы вчетвером рассматривали дочку, которую я родила от Стейнара неделю назад. «На меня похожа Гордо выпятил грудь мой да нельзя довольный муж-оборотень. «Ага, зубами, когда они прорежутся!» Фыркнула, а сама погладила дочку по щеке. За эти два года много чего произошло. Мы полностью облагородили здание зуботологии, развернули полномасштабную маркетинговую кампанию по привлечению клиентов, от которых отбоя не было. Стейнар стал главой полиции, продолжая работать на благо нашего государства, выискивая преступников и заговорщиков против короны. А теперь наша жизнь круто поменялась. «Смотри, какая она прелестная!» — умилился, став киселем, мой обычно грозный муж. «А ты еще не хотела рожать!» «Чего это не хотела?» — буркнула недовольно, слыша, как за спиной хихикнули Дэн с Роном. «Ага, всю фигуру берегла!» — тихо прошептал Рон, но я услышала. Обиженно надула губы, но ничего не сказала. Мне нравилось, что за время жизни с нами он, наконец, обрел характер. И не боялся высказываться и шутить. «Да нет!» — махнул рукой Дэн младшему соратнику, над которым взял шефство. «А она ж включенная зуботологичка. Все хотела лечить, да лечить. И правильно Стейнар сделал, что запретил ей в последний месяц работать. А то, ишь, ходят тут болезные. Один на прошлой неделе кашлял». Дэн, как ни странно, стал у меня учиться зуботологией так что на время моего декретного отпуска успешно меня в некоторых случаях заменял. Конечно, более сложные случаи я брала на себя, но все это происходило под чутким контролем Стейнара, либо его подчиненных. Паранойя у него с моей беременностью развелась, что ли? Нет, все же дочка на меня больше похожа. Решила я и хмыкнула, наблюдая, как она широко и открыто улыбается нам и всему миру. Она будет папиной принцессой. Хотя, что уж говорить, судя по виду Стейнара, так уже и есть. Не завидую ее ухажерам. Ой, не завидую. Ничего вы не понимаете. Это моя копия. Вдруг втиснулся между нами Дэн и подлетел ближе. Видали, какой зоркий взгляд? А вон ручонки сжимаются в жадности. Ну-ка, дайте моей крестнице золотишко. Не жмотьтесь. Я, Стейнар и Рон. Переглянулись и рассмеялись. Проходит время, но Дэн совершенно не меняется. «Посидите с нашей принцессой, а я пойду приготовлю нам чего-нибудь покушать». Качнула головой. Рот сразу при мысли о еде наполнился слюной. «Нет!» — в ужасе тут же крикнул Дэн. «Я сам!» — вызвался Стейнар. «Доставку закажем!» — с надеждой спросил Рон. И только наша дочка Лирая огукнула, поддерживая мамочку. А вот мужчины, поняв, что у меня появилась соратница, дружно и горестно застонали. Что ж, жизнь налаживается. «В этом мире доставку еще не придумали», — ответила Рону, а затем пробормотала. «Надо бы подумать об этом». С этими словами, весело насвистывая, направилась на кухню. Да, пришлось два года назад рассказать им, что никакая я не риса а попаданка в ее тело Раиса. но удивление им было это совсем не важно. Каждый просто сказал, что догадывался. Ведь я самая необычная женщина в их жизни. Ну, может, и не такими словами, но смысл-то такой, ведь правда? Подняла голову к потолку и прикрыла глаза, благодаря проведению, что именно так обернулась моя жизнь. Любимый муж, лучшие друзья и соратники, а теперь еще и дочь. Я счастлива.